Дата к тому. Непучёвый ученик в школе магии. Том 23. Изоляция. Глава 1. Конец апреля 2097 года. Точные даты и время называются. Для начала стоит упомянуть, что эта встреча не была чем-то таким, что сохраняет в официальных записях. Так и в детали нападения на лагерь Внанса, предоставленные в докладе Старшины Тоямы, Шеф Инукай, непосредственный начальник Туяма Цукасы, сел, закончив читать доклад своей подчинённой. «Значит, личность нападавшего установить не удалось?» «Да, мы не смогли этого сделать». Инукай моментально ответил на вопрос одного из присутствующих. «Однако, исходя из обстоятельств, очевидно, кто был нападавшим. Нельзя подумать ни о ком другом, кроме Шибы Таца и семьи Цуба». «И правда, действительно». послышались голоса согласия с мнением Нукая, и напротив не было голосов, упрекающих поспешных выводах. Руководство отдела разведки национальных сил самообороны собралось здесь, чтобы решить, причастен ли Татсу к нападению на секретный лагерь в Нанса, в котором содержались нелегальные агенты США, хоть это и было правдой, но они не возражали бы даже против ложных обвинений. В отделе разведки обычно не принимали решения так грубо. В любом случае обычно проводился сбор доказательств и свидетельств. Но эта встреча была совещанием секретного руководства отдела разведки национальных сил самообороны. Такие неофициальные собрания проводились только при особой необходимости. Это собрание официально не проводилось, потому и доказательства были не нужны. Это было место, где они субъективно судили, является ли определённый человек или организация вредоносными для страны в целом. Я считаю, что шиботация как опасный человек нуждается в усиленном наблюдении. Разве его не следует немедленно устранить? Один из голосов в ответ на предложение Иноуэ спросил о более строгой мере. Идея, что он чрезвычайно опасен, верна, но он без сомнения обладает редкой и неповзолними боевой мощью. Даже если за ним стоит семья Цуба, его сила, превосходящая магию семьи Тояма, весьма привлекательна. Продолжая речь, Нока поднял Сахев первого отдела по особым вопросам. Отдел по особым вопросам был подразделением существования, которое скрывалось даже внутри отдела разведки сил самообороны. который сам славился высокой секретностью. Он был нерегулярной организацией, в состав которой в разное время входили от 1 до 13 отделов. «Хочу добавить кое-что касательно шебутации. Есть неподтверждённая информация, которой следует уделить внимание». «Ого, и что же это шеф-анда?» Заместитель директора проявил интерес к этим словам и призвал продолжить. Директор отдела разведки на этом собрании отсутствовал, Присутствующий здесь заместитель директора также был лицом нераскрытым публике. Дома, вы все уже знаете, что семья Юцуба, которая принадлежит Шиботацу, находится в отношениях с сотрудничеством с бригадой 101. И что стало? Заместитель директора, показав, что тоже в курсе, призвал продолжить. Шиботацу, как член бригады 101, может быть волшебником уничтожавшим окрестности морского порта Дженхай в конце октября позапрошлого года. «Выжженный Хэллоуин», заместитель директора, чьё существование держалось в секрете, был тем, кто занимается теневыми делами национальных сил самообороны. Поэтому он, как и ожидалось, не смог оставаться спокойным после этого заявления. Нет, не только он. На некоторое время комната погрузилась в тяжёлое молчание. «То есть вы имеете в виду, что Шибататса — тот волшебник стратегического класса?» переспросил Онду и Нукай. Хотя его повседневная незаконная деятельность заставляла его скрываться от общества, но даже он понимал значимость волшебников стратегического класса для национальной обороны. Он подумал, что если Шиба Таца является волшебником, вызвавшим выжженный Хэллоуин, то нельзя будет просто взять и избавиться от него. Это не подтверждено. Но даже если Шиба Таца является волшебником стратегического класса, мы не можем игнорировать его как представляющего угрозу. Он да, ответил он Окаю, обладающему такой же должностью начальника отдела, как и у него, и единственному, кроме него, кто не показал потрясённое лицо. Точнее, нельзя упускать из виду то, что чрезмерная сила сосредоточена в руках одного человека. Это моё мнение. Исключив из своей речи военные термины, он подтвердил, что является членом организации, стоящей выше закона. Заместитель директора успокоился под влиянием этой непоколебимой позиции. Как вы сказали, «Для шибетации мы назначим план перевоспитания. Поддерживаю! Думаю, это разумно!» После решения заместителя директора от членов собрания послышали слова одобрения. Конец апреля. Подразделение Казама вернулось в штаб-квартиру бригады 101 с Хоккайдо. «Докладываю. Подполковник Казама и 195 моих подчинённых вернулись на базу. Все до единого вернулись в целости и сохранности». находящийся под командованием Казамы отдельный магически оборудованный батальон, хоть и позиционировался как отдельная тактическая единица под названием батальон, но по количеству солдат был размером всего в две роты. И на это задание была отправлена около половины личного состава. А завыченное Казамой количество людей, вернувшихся на базу, совпало с количеством людей, отправленных на задание, другими словами, жертв не было. Услышав доклад подполковника Казамы о возвращении всех людей на базу, командующей бригады, генерал-лейтенант Саэки ответила с облегчением на лице. Потери солдат в бою считаются неотъемлемой частью войны, и нет ничего лучше того, что они равны нулю. Из-за позиционирования отдельного магически оборудованного батальона как экспериментального подразделения, использующего магическое оружие и магические тактики, он также содержал в себе множество волшебников, обладающих особыми способностями. Независимо от системы моральных ценностей, значимость этих патоломлевых людей была гораздо выше, чем у людей из других подразделений. Хотя она знала ситуацию из ежедневных отчётов, но подтвердив возвращение всех своими глазами, Саяки испытал настоящее облегчение. Подполковник назначил вернувшимся солдатам трёхдневный отпуск с разрешением на выход с базы. Большое спасибо. Ребята будут рады. Стоящие по стойке вольно Казама слегка смягчился в лице. Саэки кивнула на его слова, закрыла глаза и слегка вздохнула. Открыв глаза, Саэки, один из лучших стратегов сил самообороны, посмотрела на Казамо с всей серьёзностью на лице. Лицо Казамы также напряглось. Вчера позвонил майор Онда. Майор Онда? Кто это? Являясь членом военной системы, Казама непрестанно следил за новостями о военном персонале. Он не мог сказать, что помнил всё, но в своих знаниях о старших офицерах он был уверен. Но он не помнил никого с именем Майор Онда. Майор Онда начальник отдела по особым вопросам. Отдел по особым вопросам службы разведки у Сайки не было права прямо отдавать приказы отделу разведки. И у начальника подразделения отдела разведки нет обязанности отчитываться перед Сайки. Другими словами, звонок был частным, то есть Майор Онда является одним из источников информации генерала-лейтенанта Сайки. Так, казалось, толковал полученные сведения. Возможно, Онда тоже использует Саеки как источник информации. «Итак, что же сообщил майор Онда?» Саеки ответила на вопрос Казамы честно и без лишнего вступления. «Особый офицер Оугура внесён в имеющийся у отдела разведки список целей для чистки по причине нападения на секретный лагерь отдела разведки. То есть они хотят убить особого офицера?» Несмотря на то, что Казама не поднимал голос, его интонация передавала чувство «я не могу в это поверить». Ни казнить. Похоже было принято решение схватить его и провести воспитательные работы. Это глупость. Казама выразился так, будто это не отдел разведки, а Сайки строил глупые планы. Действительно. Воспитание. Нет, в этом случае нет необходимости исправлять это слово. Хотя промывка мозгов с большой вероятностью повредит магическим способностям. Ваше превосходительство позволью себе не согласиться. Не понимаю, что Касама хочет сказать. Сайки взглядом призвала продолжить. Ликвидировать особого офицера может и получится, но захватить его абсолютно невозможно. Ладно, если будет уничтожен только отдел разведки, но в худшем случае весь Токио утонет в море огня. Судя в глаза Сайки посмотрела на Касаму с трегинс взглядом, будто бы подозревая, что сам Касама планирует крупномасштабную диверсию. Особый офицер может зайти так далеко? Ваш покорный слуга считает, что сам по себе факт того, что отдел разведки признал особого офицера опасным элементом, это справедливо. Он величайший эгоист. Особый офицер не сможет пожертвовать собой или своими близкими ради страны или граждан. Он из категории людей, совершенно не подходящих на роль военного. По способностям идеален, а по характеру, как подполковник и сказал. У всяки не было возражений на слова об отсутствии у отца мотивации в службе. Однако их осознание о степени опасности слишком наивное. Даже без использования взрыва материи особый офицер способен уничтожить среднего размера город за одну ночь. Вы очень высоко оцениваете особого офицера, не так ли? Если бы в реальном мире существовал финальный босс, как в рассказах и играх, то это определённо был бы он. Финальный босс? Тогда где тут храбрый герой, который закончит эту историю со счастливым концом? Таких пока не появлялось. поэтому мы не должны его провоцировать, по крайней мере до тех пор, пока не появится такой герой». Саеки и Казама одновременно вздохнули и обменялись натянутыми улыбками. Им показалось забавным, как они с полной серьёзностью обсуждали понятия вроде финального босса и героя. «Я передам ваше мнение в отдел разведки через майора Онду, но я не знаю, насколько это будет иметь смысл. Спасибо за помощь. Подполковник, вы свободны». «Есть». Казама отдал честь Саеки и вышел из её кабинета.